физиономикой методов, таких как сопоставление форм и характеров животных и людей, изучение расовых различий в строении тела и соответствующих особенностей психики, установление специфики поведения и эмоционального реагирования в зависимости от внешности человека. Кроме того, в трактате излагались суждения о существенных и несущественных телесных признаках. Много эмпирического материала по физиономике содержится в наставлениях оратору Квинтилиана, конец первого века. Римский врач Гален, второй век, расценивал физиономические знания как возможные и полезные, однако это мнение не обосновывал. Впервые пытался обобщить и осмыслить эмпирические поиски в этом плане швейцарский писатель Лафатер. В книге «Физиогномические фрагменты» 1775-1778 годы он высказал ряд своеобразных, но весьма сомнительных мыслей. Так он заявлял о возможности восстановить физиономию человека, никогда не виденного, лишь на основе знания его убеждений и действий, материалов его творчества. Эту идею Лапотер пытался реализовать в отношении изображения Иисуса Христа. Моральную красоту Лафатер, как и древние греки, выводил из физической. В истории науки он остался известен как наблюдательный и тонкий психолог. Однако этих чисто интуитивных способностей оказалось недостаточно, чтобы построить науку. Весьма неудачным последователем Лафатера был австрийский врач Галь, создатель френологии, Учение о связи психических особенностей человека с наружной формой его черепа. Результаты своих исследований он опубликовал впервые в 1805 году. Суть френологии состояла в утверждении, что по форме и местонахождению выпуклости и вдавлении на черепе человека можно будто бы определить его характер, наклонности, умственные способности и тому подобное. Подлинно научный подход к изучению корреляционных связей между внешними чертами лица и некоторыми внутренними свойствами личности начинается с работ Кампера о лицевом угле, исследований Белля, изложенных им в трактате «Анатомия и философия выражения» 1806 год, Дарвина о выражении ощущений 1872 год. Следует остановиться в этой связи на книге Белова «Физиологии типов. 1924 год», посвященная исследованию внешних признаков болезней и имеющей не только исторический интерес. Как отмечал в предисловии их книги Бехтерев, она представляет собой сводку того, что уже сделано в этой области как предшественниками, так и самим автором. Белов заведовал в то время физиологической лабораторией Института по изучению мозга и психической деятельности. Следуя передовым взглядам виднейших представителей отечественной медицины, он при рассмотрении психосоматических взаимоотношений на первый план выдвигал не болезнь как таковую, а больной организм со всеми его особенностями, что и послужило началом своеобразного учения о соматических типах личности. Материалы книги основывались не на использовании результатов специальных экспериментальных исследований, а на клинических наблюдениях, и носили поэтому чисто описательный характер. Говоря о выразительных свойствах внешности человека, Белов утверждал, что социальная жизнь, предполагающая непрерывное и неизбежное общение людей между собой, вольно или невольно заставляет считаться типичными особенностями отдельных лиц. Современная наука, отмечал он, дает возможность распознавать многие характерные психические и физиологические особенности личности на основании внешности индивида. Признавая наличие корреляции между всеми органами и тканями организма, нельзя, писал Белов, не допускать того, что и нервно-психическая система развивается в строжайшем соответствии с остальными частями человеческого организма. Действительно, некоторые психические особенности человека, его темперамент,